Отдача от удачи. Почему Билл Гейтс стал десятикратником и в ходе революции персональных компьютеров построил подлинно великую компанию, лидера в отрасли программного обеспечения? В одной перспективе Билл Гейтс покажется везунчиком. По воле случая он родился в состоятельной американской семье, и родители смогли обучать его в частной школе. Он учился в школе Лейксайд в Сиэтле, которая была по телетайпу подключена к компьютеру, так что уже в школьные годы Билл учился программированию, большая редкость для рубежа 1960-70-х годов. Благодаря удаче этот человек родился вовремя и достиг совершеннолетия как раз в тот момент, когда развитие микроэлектроники с неизбежностью привело к возникновению персональных компьютеров. появись Билл на свет десятью или даже пятью годами позже, он бы упустил этот момент. Его друг Пол Аллен случайно прочел статью в январском 1975 года Выпуске Popular Electronics под заголовком «Первый в мире микрокомпьютерный кит составит конкуренцию коммерческим моделям». Речь шла об Altair — творении небольшой компании в Альбукерке. Гейтсу и Аллену пришла в голову мысль переработать язык программирования Basic так, чтобы его можно было использовать в Altair. Тогда они оказались бы первыми, кто предложил подобный продукт для персонального компьютера. Гейтс поступил в Гарвард, и на его факультете имелся компьютер, PDP-10, на котором он мог проверять свои идеи. Счастливчик, Гейтс, верно? Верно. Он во многом был удачлив, но не поэтому Гейтс стал десятикратником. Ответьте на следующие вопросы. Разве Гейтс единственный представитель своего поколения, выросший в зажиточной американской семье? Разве Гейтс единственный школьник, получивший в 1960-е годы доступ к компьютеру? Разве Гейтс... Единственный студент, учившийся в середине 1970-х, в колледже, где имелся компьютер. Разве Гейтс единственный, кто умел программировать на языке Basic? Нет, нет, нет и нет. Возможно, Лейксайд — одна из первых школ, предоставивших своим ученикам доступ к компьютеру. Но отнюдь не единственная в те годы. Гейтсу повезло, он вундеркинд по части математики и компьютеров попал в один из лучших колледжей, оснащенных уже в 1975 году компьютерами. Но он не был единственным вундеркиндом на все университеты. Гарвард, Стэнфорд, Принстон, Йель, Калтых, Карнеги, Мэллен, Беркли, Массачусетский, Калифорнийский, Чикаго, Джорджия Тек, Корнел, Дартмут, Южная Калифорния, колумбия Северо-Западный, Пен, Мичиганский. С равной, а то и лучшей компьютерной базы. Гейтс не был единственным, кто умел программировать на Бейсик, Этот язык, десятью годами ранее разработали профессора из Дартмута, и к 1975 году он был широко распространен. Использовался и в науке, и в производстве. А как насчет аспирантов и докторантов по электроинженерии и компьютерным наукам? На тот момент, когда вышла статья в Popular Electronics, у них было заведомо больше опыта в компьютерных технологиях, чем у Гейтса. Любой из этих молодых людей мог бы оставить учебу и основать компанию по производству программного обеспечения. И уж тем более могли бы сделать это специалисты, закончившие обучение и работавшие в университетах или в промышленности. Но кто из них отказался от прежних планов, практически лишил себя сна, научился есть на ходу, чтобы не отвлекаться от работы, и полностью посвятил себя задаче написать версию Basic для Altair? Кто пренебрег мнением родителей, бросил учебу и уехал в Альбукерке, В Нью-Мексико подумать только, работать с «Алтеер». Кто написал «Бэйсик» для «Алтеер», проверил свою программу на все возможные сбои и подготовил к работе раньше всех прочих. Тысячи людей могли бы сделать то же самое, что сделал Гейтс в то же самое время, но они этого не сделали. Разница между Биллом Гейтсом и другими людьми, имевшими изначально такие же преимущества, не в удаче. Да, Гейтсу повезло родиться в нужное время но эту удачу он разделяет с миллионами. И да, ему повезло, что ему уже к 1975 году представился шанс освоить программирование. Однако и в этом он не одинок. Гейтс извлек большие своей удачи. Он воспользовался удачным стечением обстоятельств и получил большую отдачу от удачи. И в этом существенная разница. Когда мы приступили к исследованию удачи, многие наши коллеги и друзья говорили — Если удачу нельзя вызвать сознательно, если удача по определению нам не подконтрольна, какой же смысл размышлять о ней и ее изучать? Да, в жизни бывают и удачи, и неудачи. Они случаются со всеми, хотим мы того или нет. Но посмотрим на десятикратников и увидим таких людей, как Билл Гейтс. Они умеют распознать удачу и ухватить ее за хвост. Эти лидеры выжимают из благоприятных для себя событий больше, чем все остальные. Именно способность получать максимальную отдачу от удачи в судьбоносный для компании момент и выделяет этих людей. Причем эффект от такой отдачи многократный. Они включают общий план, чтобы оценить события и определить, стоит ли ради такой удачи отказываться от прежних планов. Что было бы, если Билл Гейтс, прочитав ту статью в Popular Electronics, заявил Полу Алину: «Слушай, Пол, я сейчас вроде как все время отдаю занятиям в Гарварде. Отложим это дело на пару лет, а там и займемся». Удачи и неудачи выпадают на долю каждого, но десятикратники умеют выжить из своей удачи по максимуму. Мы имели дело с двумя противоположными точками зрения на удачу. Удачу рассматривают либо как основное объяснение выдающихся успехов, то есть победители-счастливчики, которым попросту много раз подряд повезло. Если запереть в одном помещении миллион обезьян, и они будут подбрасывать монетки, у какой-нибудь обезьянки по теории вероятности выпадет 50 орлов подряд. В этой теории люди, подобные Биллу Гейтсу, обезьянки, случайным образом выбросившие 50 орлов подряд. Другая крайность – вовсе отрицать роль удачи, приписывать выживание компании и любой успех исключительно профессионализму, подготовке, прилежной работе и упорству. Сторонники этого взгляда слышать не хотят о роли удачи. «В моем успехе случайность не играет ни малейшей роли, это я так хорош». По такой теории Билл Гейтс стал бы Биллом Гейтсом Даже родись он в крестьянской семье в Китае в эпоху культурной революции. Наше исследование опровергает обе эти крайности. С одной стороны, невозможно отрицать само явление удачи и тот факт, что у некоторых людей начало жизни складывается более благоприятно, чем у других. С другой стороны, одной только удачи не объяснишь, почему одни создают великие компании, а другие нет. Мы анализировали не точечные события и не краткий период. Нас интересовали великие компании, сохранявшие высочайший уровень достижений на протяжении как минимум 15 лет. И нас интересовали лидеры, создававшие такие компании. Во всех исследованиях, как для этой аудиокниги, так и для предыдущих книг о том, как компании становятся и остаются великими, всего мы проанализировали историю 75 крупных корпораций. Мы ни разу не обнаружили ни единого примера, основанного исключительно на удаче. Да, конечно. Нам не встречалась ни одна великая компания, которой на всем ее пути ни разу не повезло. Обе крайности, только удача или удача не играет никакой роли, не подтверждаются доказательствами. Фактам гораздо точнее соответствует примеряющая противоположности теория отдачи от удачи. Чтобы получить высокую отдачу, нужно яростно, неистово наброситься на удачу, нарушить привычное течение своей жизни, ухватиться за удачу и не выпускать. Биллу Гейтсу не просто повезло, И деньги в кармане нет. Он трудился, подгонял себя, из кожи вон лез, отсчитывал шаг за шагом двадцатимильный марш, стрелял пулями, а э, пристрелявшись большими ядрами. Продуктивная паранойя помогала ему держаться на длине смерти. Он развивал и корректировал свой рецепт смак, собирал в команду лучших людей, выстраивал корпоративную дисциплину, маниакально вгрызался в свою цель и таким образом поддерживал свой успех на протяжении более двух десятилетий. Тут не в удаче дело, а в отдаче от удачи. Упустить удачу – удача без отдачи. Обратимся теперь к контрольной группе, и там мы тоже увидим достаточное количество событий удачи, но в целом малую отдачу от этих удач. Некоторым компаниям из контрольной группы чрезвычайно везло, однако они обнаружили выдающуюся способность упустить без толку. Целый ряд благоприятных событий. В середине 1990-х годов серьезнейшего конкурента Intel компанию AMD внешние силы прямо-таки осыпали удачами. Во-первых, Федеральный суд снял с компании обвинение в том, что она попросту клонировала микропроцессоры. Эта существенная юридическая победа предоставила AMD шанс воспользоваться недовольством клиентов Intel и переманить их. Производители компьютеров только и мечтали об альтернативном поставщике микропроцессоров который избавил бы их от зависимости от могущественной Intel. AMD создала свой чип K5, идя бок о бок Intel, которая в тот момент разрабатывала Pentium, и у компании начали появляться собственные приверженцы. AMD наращивала движение, стремительно росли объемы продажи, могущество Intel слабело, и тут как раз подоспела удача. IBM остановила поставку компьютеров с чипом Pentium, поскольку поднялся громкий шум, вокруг сбоя, вызывавшего ошибку округления в некоторых довольно редких вычислениях. В итоге, Intel потратила из своих доходов 475 миллионов долларов на то, чтобы заменить этот чип в компьютерах. Это произошло как раз в тот момент, когда технологический бум резко увеличил спрос на чипы. И как же AMD распорядилась удачей? «Парус AMD порвался, и мы не поймали попутный ветер», — писал Сандерс в отчете за 1995 год. Наш пару порвался, потому что мы не поторопились поставить на рынок микропроцессор пятого поколения AMD K5. Проект K5 отстал на много месяцев от графика, и клиенты вновь обратились к Intel, а объем продаж микропроцессора AMD сократился на 60 процентов. Пока AMD пристраивала свой K5, Intel произвела микропроцессор следующего поколения, и AMD вновь выбыла из гонки. И тут, вопреки всякой вероятности, На AMD обрушились сразу две удачи. Во-первых, небольшая компания NextGen создала вполне работоспособный клон нового микропроцессора Intel. Но у этой компании, к счастью для AMD, закончились деньги, и она искала покупателя. AMD приобрела NextGen и таким образом вновь вернулась в игру. На рынок вышел AMD K6, более дешевый и более быстрый в работе с Windows, чем Pentium Pro. Во-вторых, в отрасли в целом произошел переворот, опять-таки в пользу AMD. Недорогие до 1000 долларов персональные компьютеры превратились в самый быстро растущий сектор рынка, а чипы K6 как нельзя лучше подходили для этих моделей. Клиенты все еще боролись против влияния Intel. Интерес рынка к дешевым компьютерам дал AMD существенное преимущество. И K6 оказался идеальным продуктом, подоспевшим в самый подходящий момент, в разгар крупнейшего технологического бума в истории. И AMD вновь не сумела добиться высочайших результатов. Она не успевала производить столько чипов, сколько требовалось для удовлетворения спроса. Клиенты толпой сбегались к AMD. Все и правда хотели получить надежную альтернативу Intel. Но поскольку из-за производственных проблем AMD никто не мог быть уверен, что вовремя и в достаточном количестве получит K6, клиенты вскоре отхлынули обратно к Intel. После стольких неожиданных удач, да еще и подкинутых компаний в самый подходящий момент, акции AMD за период с начала 1995 года до конца 2002 года отстали от среднерыночного значения более чем на 70%. История AMD наглядно иллюстрирует привычную модель, которую мы наблюдали и в других компаниях контрольной группы. Они упускают свое счастье. Удачи и у них хватает, но когда нужно ею воспользоваться, им недостает сил. Эти компании проваливаются не из-за недостатка удачи, а из-за недостаточно хорошей работы. В 1980 году IBM потребовалась операционная система для разрабатывавшегося в тот момент персонального компьютера. Теперь мы знаем, что это привело к историческому прорыву в судьбе Microsoft. Но когда IBM только начала подыскивать себе партнера, ситуация отнюдь не была столь очевидной. У Microsoft не было операционной системы и не было даже намерений заняться этим видом бизнеса. Явным лидером, который должен был бы задавать стандарты в секторе персональных компьютеров, была Digital Research в Калифорнии. Digital Research вошла бы в нашу контрольную группу как пара Intel, но не прошла сквозь сито, поскольку остается частной компанией. Тем не менее, эту историю стоит рассказать для иллюстрации ключевого вопроса. Что вы сделаете с удачей? Сумеете ее ухватить или упустите? Digital Research разработала CPM – лучшую операционную систему для персональных компьютеров, которой не Apple, и руководители IBM наведались в штаб-квартиру Digital Research в Пасифик Grove обсудить возможности сотрудничества. CEO Digital Research Гарри Килдл ранее договорился о другой деловой встрече в Сан-Франциско и улетел туда на собственном частном самолете, предоставив коллегам самостоятельно начать переговоры с представителями IBM. К тому времени, как Килдл вернулся, Встреча уже пошла в кривь и в кось, и вскоре руководители IBM отправились в Освояси, не слишком удовлетворенные знакомством. Килдлджи отправился в отпуск. Существуют разные объяснения того, почему переговоры не удались, но главное — результат. Не видя иного выхода, IBM обратилась к Microsoft. Microsoft оценила важность момента и установила себе жесточайший график работы, чтобы успеть с операционной системой к выходу на рынок IBM PC. Digital Research — Немыслимо повезло. Когда IBM понадобились поставщики, она находилась в нужном месте, в нужное время, но не добилась отдачи, а Microsoft добилась. Сила десятикратников. Отдача от неудачи. 8 ноября 1988 года Питер Льюис получил известие, напугавшее и шокировавшее отрасль страхования. Граждане Калифорнии, проголосовали за предложение номер 103. Это был весьма неприятный для автострахования законопроект. На 20% сокращались расценки, и клиентам полагалась компенсация. Крупнейший в мире рынок автострахования погрузился в хаос. Progressive Insurance оказалась в сложном положении. 51% голосов избирателей в одно мгновение бабах смел четверть ее бизнеса в этом штате. Льюис включил общий план и задал вопрос, Что за чертовщина творится? Он позвонил своему принстонскому сокурснику Ральфу Надеру. Надер уже много лет занимался борьбой за права потребителей. Одно время возглавлял что-то вроде спецназа, прозванного рейдерами Надера. Именно он пробивал предложение номер 103. От Надера Льюис получил окончательное разъяснение. «Люди ненавидят вас». Люди попросту ненавидели страховые компании и взбунтовались против них, подав мятежные голоса. «Народ сказал нам, мы до смерти ненавидим вас, и мы вас прикончим, плевать на последствия». Вот что услышал Льюис. Это его отрезвило. Он созвал сотрудников, сказал им, наши клиенты ненавидят нас, и велел всем срочно заняться главным делом – преобразить компанию. Предложение номер 103 стало для Льюиса не ударом, а подарком. Он воспользовался им, чтобы укрепить систему ценностей компании, сократить убытки и психологические травмы, причиняемые автоавариями. «Прогрессив» разработала службу немедленного реагирования. Когда бы ни случилась авария, в любой час суток, в любой день недели, все 365 дней в году «Прогрессив» придет на помощь. На легковых автомобилях и внедорожниках страховые агенты тут же выезжали на дом к владельцу полиса и даже на место аварии. К 1995 году в 80% случаев агенты «Прогрессив» выписывали чек не позднее, чем через 24 часа после аварии. В 1987 году, накануне принятия предложения номер 103, «Прогрессив» занимала 13-ю строку в рейтинге американского страхового рынка частных автомобилей. К 2002 году она поднялась на четвертое место. Оглядываясь назад, Питер Льюис назвал предложение номер 103 лучшим, что случалось с нашей компанией. Эта история Питера Льюиса и «Прогрессив» показывает, как проявляется сила десятикратников в столкновении с неудачей. Из неблагоприятных обстоятельств они извлекают благоприятнейшие последствия. Трудности становятся для десятикратников катализатором, с помощью которого они еще более сосредоточиваются на своей цели, еще усерднее отстаивают свои ценности, укрепляют дисциплину, наращивают креативность, повышают продуктивную паранойю. Устойчивость, а не удачу. вот признак величия. Занимаясь этим исследованием, мы наткнулись на анализ судьбы канадских хоккеистов. Авторы этой работы установили соответствие между датой успеха и хоккейной славой. Оказалось, что рожденные во второй половине года имеют меньше шансов на успех, чем те, кто появились на свет в начале года. Конечно, в возрасте 10 лет разница в полгода может сыграть существенную роль. Рожденные в первой половине года быстрее и крупнее своих ровесников. Поскольку команды составляются по году рождения, Те, кто появился на свет в начале года, имеют определенные преимущества перед осенними детьми. Они раньше добиваются успеха в спорте и обращают на себя внимание тренеров. Автор работы, Малькольм Гладуэлл, сделал далеко идущие выводы, проследив данную модель вплоть до Национальной хоккейной лиги, где перевес рожденных в первой половине года по отношению к рожденным во второй половине года составляет 70% к 30%. Однако более пристальный взгляд на факты приведет нас к совершенно иному выводу. Нужно только посмотреть на самых великих хоккеистов, десятикратников от хоккея, тех, кто попал в зал славы хоккея. Это гораздо более элитарная группа, нежели просто игроки НХЛ. В зал славы принимают не более четырех человек в год, причем отбор основывается не на сиюминутных успехах, а на оценке всей карьеры игрока. Обнаруживается, что ровно у половины канадских членов зала славы дата рождения приходится на второе полугодие. А теперь подумайте вот о чем: если в самом деле среди канадских игроков НХЛ значительно меньше рожденных во втором полугодии, чем в первом, но среди попавших в зал славы рожденные во второй половине года составляют половину, то напрашивается весьма интересный вывод: те канадские игроки НХЛ, кому не повезло в кавычках родиться во второй половине года, с большей вероятностью попадают в зал славы хоккея, чем те, кому повезло в кавычках родиться в первом полугодии. Наши подсчёты приведены в разделе Принципы исследования. Возьмём для примера Рэя Бурка. День рождения в декабре. Семья бедная. Парень вырос в рабочем квартале, в тесной квартире, где малышня набивалась в многоярусной кровати от пола до потолка. И для него счастьем было заполучить коньки. Бурк жил хоккеем. Он спал с коньками. Он оборудовал самодельный каток в подвале своего многоквартирного дома, отрабатывая удар Он много тысяч раз из такой силы бил шайбой по закрепленным к стене воротам, что пробил цементную стену. Просочилась вода, и отцу пришлось заделывать трещину. Бург разработал собственную трудовую этику и придерживался ее всегда. Практически в каждом матче он проводил на льду не менее 30 минут, иногда вдвое дольше, чем его товарищи по команде, потому что он сам себе создал и строго соблюдал жесткий режим поддержания формы. Он сыграл в турнире всех звезд НХЛ, 19 игр подряд и удалился на покой как самый результативный защитник в истории лиги. Конечно, Бурк был одарен физически и, вероятно, с юных лет проявлял выдающиеся таланты. Но ведь все игроки НХЛ тоже замечательно развиты физически. И, скорее всего, талант хоккеиста у них обнаружили в детстве. Однако очень немногие сумели быть настоящими десятикратниками на всем протяжении своей карьеры, как Рэй Бурк. «Голы по ту сторону трудностей и препятствий», — говорит Бурк и на пути к ним не принимаются никакие извинения. У Бурка случались и удачи, и неудачи. Но неудачи сами по себе превратили его в лучшего хоккеиста всех времен. Возможно, вы скажете «Бурк – исключение». Так в том-то и суть – быть исключением. Ницше, как известно, сказал, что «меня не убивает, делает меня сильнее». Неудачи приключаются с каждым. Главное – умение стать благодаря неудаче сильнее превратить ее в лучшее, что с нами когда-либо случалось, а не в психологическую темницу. У десятикратников такое умение есть. Неудача без отдачи. Вот чего не хотелось бы. В самом начале истории Southwest Airlines произошла знаменательная история, описанная первым CEO компании Ламаром Юсом в книге Southwest Passage. В первое же воскресенье нас чуть было не постигла катастрофа. При взлёте отказал правый двигатель. Лишь мгновенная реакция капитана помогла сохранить управление и совершить аварийную посадку на одном двигателе. А если бы пилот не сумел спасти самолёт, и Боинг ушёл в штопор? Что если бы 737 рухнул в первую же неделю существования команды? Жила бы Southwest Airlines и поныне. Существует лишь один вид удачи, которая что-то решает. Это случайность, обрывающая игру. Если бы Southwest упустила шанс открыть филиал в новом городе, или получить дополнительные терминалы в еще одном аэропорту, компания могла бы оправиться от такой неудачи и все же стать великой. Но если бы крушение самолета вышибло сауз из бизнеса в первую же неделю работы, скорее всего, эта компания раз и навсегда утратила бы надежду на величие. Как вы помните, в афоризме Ницше имеется существенная оговорка «То, что меня не убивает». Удача и неудача не симметричны. Даже самая замечательная удача не превратит как по мановению волшебной палочки компанию в великую. Но одного злосчастья может оказаться достаточно, чтобы швырнуть компанию на линию смерти, а ряд неудач может привести к катастрофе. На рубеже 1970-х и 80-х годов PSA и Southwest боролись со схожими бедами. На обе компании обрушился нефтяной кризис. Подскочили до небес цены на авиационное топливо. Обе компании пережили забастовку авиадиспетчеров. Обе компании столкнулись с сильной рецессией и инфляцией. На воздушных перевозчиках такие периоды особенно тяжело сказываются. Обе компании пострадали от стремительного роста процентной ставки. В 1982 году президент PSA Пол Баркли отмечал, за два года произошло больше событий, чем за иное десятилетие. С 1979 по 1985 год PSA вошла в мертвую петлю. Компания не боролась за снижение расходов, а повышала цены. Разрушила прежнюю свою культуру в ожесточенных битвах с профсоюзом и в череде увольнений. Долги съели ее баланс, а новый SEO отказался от рецепта СМАК, и доходы и убытки сделались непредсказуемыми. Так от скверной удачи вышла скверная отдача, и PSA безнадежно отстала от сауз Поскольку на долю каждого выпадает некая комбинация орлов, удач и решек, неудач, И поскольку со временем пропорция орлов и решек имеет тенденцию выравниваться, нужны силы, навыки, готовность и сопротивляемость, которые помогли бы нам переждать счастье и дождаться возвращения удачи. Мальклему Дейли повезло в том, что он остался жив после падения. Но ему также требовались опыт, сила, сопротивляемость, чтобы после падения с высоты 60 метров выдержать 44 часа. И пилот Southwest должен был приобрести навыки, и умение действовать в критической ситуации до того, как мотор отказал, и сама компания Southwest должна была натренировать в себе силу и стойкость до того, как начались неудачи первой половины 1980-х годов. Как мы поняли из предыдущих глав, десятикратники с помощью продуктивной паранойи, эмпирической креативности и фанатичной дисциплины создают большой резерв безопасности. Нужно продержаться в игре достаточно долго, и удача вернется. Однако, если позволить злосчастьям чересчур быстро вышибить вас из игры, то удача не вернется уже никогда. Удача приходит к тому, кто ее дождется, а чтобы дождаться, нужно прежде всего выжить. Дэйн Миллер осмыслил эту идею в первую пору существования биомед. Компания, которую мы включили в группу десятикратников, поначалу была настолько бедна, что ее ресурсов не хватило бы справиться ни с какой неприятностью, Приключись она формирующие годы, с 1977 по 1982. Миллер и Троева товарищей уволились с надежной работы. Вложили в компанию личные сбережения. Работали по 12-16 часов в сутки, в том числе в выходные. Ютились в каком-то сарае, в стене которого проделали дыру для прохода к фургону, где хранилось оборудование. Кондиционеры включали только в невыносимую жару. Экономили расходы на электроэнергию. Сотрудники сидели за складными столами и только поспевали утирать пот. Как-то раз, чтобы зря не тратить деньги, Миллер и его помощник, объезжавший соседние штаты в поисках спонсоров, заночевали на паркинге просветрианской церкви, а поутру умывались ледяной водой. Однажды Миллер глянул на пустое поле позади своего офиса, и его осенила идея. «Так можно же пасти на неиспользуемой земле коров, и если у компании закончатся деньги, люди смогут сколько-то еще продержаться на собственной говядине». Итак, на луг привели трех коров, и Биомед стала первой среди производителей медицинского оборудования компании, хеджирующей свои вложения с помощью рогатого скота. Биомед понадобилось пройти через пять с лишним тощих лет, прежде чем появилось существенное финансирование извне. За это время компания испытала ряд продуктов, а по пути люди ели тех самых коров и мылись ледяной водой. Венчурные инвесторы не проявили интереса, компания это пережила. Пережила и тот момент, когда субподрядчики подвели и не поставили нужные детали. «Биомед» справилась и с отказом известных дистрибьюторов от сотрудничества. Она справлялась и держалась достаточно долго, до тех пор, пока ее импланты не покорили рынок и не начался великий поход, в результате которого «Биомед» более чем в 11 раз превзошла показатели рынка. Удача не стратегия. Жизнь не дает гарантий. Зато имеются стратегии, позволяющие сгладить неблагоприятные обстоятельства и даже управлять удачей. Суть менеджмента удачи состоит из четырех аспектов. Первый. Развивать в себе способность включать общий план, чтобы распознать удачу, когда она случится. Второй. Культивировать мудрость, то есть умение понять, когда ради удачи стоит нарушить прежние планы, а когда этого делать не следует. Третий. Подготовиться к тому, чтобы выдержать достаточно долгий период неудач. Четвертый. Добиваться отдачи от удачи и от неудачи, когда они неизбежно придут. Удача не стратегия, но существует стратегия получения отдачи от удачи. Как получить максимальную отдачу? На самом деле именно об этом мы и говорили во всех предыдущих главах. Вспомните основную идею нашей работы. Жизнь ненадежна, в ней действуют мощные и грозные силы. Мы не можем ни предсказать, ни контролировать их действия. Жизнь ненадежна, неконтролируема и опасна. Мы могли бы всю аудиокнигу посвятить теме удачи и отдачи. Вернемся еще раз к тому, о чем шла речь. Поведение десятикратников. Лидеры, одаренные фанатичной дисциплиной, эмпирической креативностью, продуктивной паранойей и амбициями пятого уровня, никогда не расслабляются в час удачи и не предаются жалости к себе если их постигает неудача. Они действуют, жмут, добиваются своей цели. Двадцатимильный марш. Когда десятикратникам везет, они хватают удачу и строят на ней что-то долговечное, рассчитанное не на дни или недели, но на годы и десятилетия. Десятикратник создает корпоративную культуру, которая приносит желанные результаты и в хорошую пору, и в плохую. Укрепляет глубочайшую уверенность в том, что успех в конечном счете не зависит от удачи. Сначала пули, ядра потом. Десятикратники не могут вызвать удачу, но они умеют повышать свои шансы наткнуться на что-то полезное. Они стреляют, не жалея пуль. Объединив креативность с эмпирическим подкреплением, десятикратник отважится в итоге выпалить большим ядром, и при этом его успех не будет зависеть от удачи. Чтобы попасть в цель непристреленным ядром, требуется удача, но пристреленные ядра в особой удаче не нуждаются лидерство над линией смерти. Запасаясь лишними баллонами кислорода, финансовыми резервами и другими средствами безопасности, десятикратники обеспечивают себе возможность выбирать, как именно принять удачу. Управляя тремя видами риска, риском пересечь линию смерти, асимметричным риском, неконтролируемым риском, они снижают до минимума вероятность катастрофы в случае неудачи. Способность включать общий план, а затем ближний план, помогает им распознать удачу и решить, стоит ли ради этого случая отказываться от намеченного пути. СМАК. Рецепт СМАК позволяет свести к минимуму ошибки, усугубляющие последствия неблагоприятных событий, и повысить вероятность блестящих результатов, когда обстоятельства складываются в пользу десятикратника. Наличие четкого рецепта СМАК помогает решить, когда и в какой мере стоит менять планы из-за события удачи. Все концепции, изложенные в этой аудиокниге, в конечном счете направлены на получение максимальной отдачи от удачи. Десятикратники сознают, что все мы носимся по волнам случая. Удачный или неудачный расклад невозможно обусловить, контролировать или предсказать. Но ведя себя так, как они себя ведут, и соответствующим образом руководя компанией, десятикратники извлекают максимум пользы из удачи. Существует пословица «лучше быть удачливым, чем хорошим», Возможно, так оно и есть. Но для тех, кто не ищет ничего сверхзамечательного, не пытается превзойти середнячков, создать нечто особенное. Наше же исследование привело нас к иному, противоположному выводу, пригодному для тех, кто стремится к величию. Гораздо лучше быть великим, чем удачливым. У лучших лидеров, которых мы изучали, отношения с удачей неоднозначны. С одной стороны, они задним числом признают роль случая в своей судьбе, хотя очевидно, что столь же удачливы были и их соперники. С другой стороны, они не винят в своих неудачах злую судьбу и берут на себя всю ответственность, если не сумели обратить какую-то удачу в достойный результат. Десятикратники понимают, стоит обвинить в своих провалах случай и считай, ты капитулировал перед злым роком. Они также видят, что если вовсе не признавать роль удачи, то есть опасность переоценить собственные заслуги и умения и оказаться беспомощным в тот момент, когда удача иссякнет. Вполне вероятно, что вслед за черной полосой вновь наступит удача. Однако десятикратники никогда не полагаются на это. Ключевые моменты Мы назвали событием удачи события, отвечающие трем критериям. Первый. Какой-то существенный момент этого события происходит в значительной степени или целиком независимо от действий ключевых фигур компании. Второй, событие может повлечь за собой важные последствия, плохие или хорошие. И третий, в событии присутствует элемент непредсказуемости. События удачи происходят довольно часто, и компании, которые мы исследовали, пережили немало благоприятных и неблагоприятных событий удачи за период наблюдения. При этом компании из группы десятикратников оказались не более удачливыми, чем компании из контрольной группы. Компаниям из группы десятикратников обычно достается не больше удачи, чем компаниям из контрольной группы. На долю компании из группы десятикратников в целом выпадает не меньше неудач, чем на долю компаний из контрольной группы. Компаниям из группы десятикратников удача достается не на более ранних этапах, чем компаниям из контрольной группы. Успех компании из группы десятикратников невозможно объяснить одной гигантской удачей. Мы столкнулись с двумя крайними точками зрения на удачу. Одна крайность — видеть в удаче основную причину успеха группы десятикратников, а другая — считать, что удача вообще не играет никакой роли в их успехе. Факты, полученные нами при исследовании, не подтверждают ни ту, ни иную точку зрения. Ключевой вопрос не в том, удачлив ли ты, а в том, умеешь ли ты получить отдачу от удачи. Существует четыре возможных сценария отдачи от удачи. Большая отдача от удачи, малая отдача от удачи, Большая отдача от неудачи, малая отдача от неудачи. Мы отметили асимметрию удачи и неудачи. Однократное событие удачи, даже самое выдающееся, не сделает компанию великой. Но однократная большая неудача или чересчур затянувшаяся полоса неудач может привести к катастрофе, и жизнь компании оборвется. Лишь в этом смысле событие удачи может стать определяющим, если оно положит конец игре. Десятикратники заведомо предполагают, что их подкарауливают неудачи и заранее готовятся встретить их. Все описанные в этой аудиокниге качества лидера: фанатичная дисциплина, эмпирическая креативность, продуктивная паранойя, амбиция пятого уровня, двадцатимильный марш, стрелять пулями ядрами потом, лидерство на длинне смерти и смак – все это необходимые качества, чтобы получить отдачу от удачи. Десятикратники признают роль удачи в своем успехе несмотря на неоспоримый факт, что на долю других выпадала не меньшая удача, и десятикратники никогда не списывают свой провал на неблагоприятные обстоятельства или неудачи. Неожиданные открытия Некоторым из компаний контрольной группы чрезвычайно везло, больше, чем победителям десятикратникам, но они упустили свое счастье и остались в проигрыше. Десятикратникам тоже порой приходилось нелегко, но они получали отдачу и от неудачи. В этом их подлинная сила, иллюстрация известного афоризма, что меня не убивает, делает меня сильнее. Отдача от удачи. Рентабельность удачи. Более важное понятие, чем даже рентабельность активов, рентабельность капитала, рентабельность продаж и рентабельность инвестиций. Кто ваша удача? везение найти себе наставника партнера товарища по команде лидера друга один из важнейших видов удачи лучший способ поймать высокую волну удачи плыть вместе с великими строить глубокие и долговечные отношения с людьми ради которых вы бы рискнули жизнью и от которых вправе ждать того же ключевые вопросы какие существенные события удачи случались с вами в последние десятилетия. Удалось ли вам получить большую отдачу от удачи? Почему удалось или почему не удалось? Что вы можете сделать, чтобы увеличить отдачу от удачи? Бонусный вопрос. Кто ваша главная удача?